«Соколиные глаза». Патрис вошла в галерею, откуда открывался вид на зал палаты представителей. Ее шарф и пальто были все еще влажными от дождя. Это было за день до участия в слушаниях, и они пытались сориентироваться в Капитолии. Она села, настороженно посмотрела на окружающих людей и заметила необыкновенно красивую женщину с ярко накрашенными губами. Эта женщина была с а Настолько поразительно, что Патрис было трудно не пялиться на нее. Та мельком взглянула на Патрис, а затем сосредоточилась на зале палаты. Ее темные волосы были зачесаны назад волнами, красиво вьющимися на затылке. У нее были сильные, прямо-таки королевские черты лица. Она была одета в бледно-коричневый костюм с коротким облегающим жакетом и юбкой до середины икры. Замершая, с неподвижным взглядом, сжимая черную сумочку на коленях, она с хищной пристальностью смотрела на полукруг сидящих и стоящих конгрессменов. В палате представителей начались прения, посвященные экономике Мексики. И хотя п о т р и с трудом могла следить за выступающими, необычайная серьезность пребывания в зале, где принимаются важные государственные решения, казалось, околдовывала зрителей. «Вива Пуэрто-Рико-Либре!» «Да здравствует свободная Пуэрто-Рико!» Патрис не распознала в раздавшихся звуках выстрелы, пока не повернула голову и не увидела пистолет в руке женщины. Высокая, она стояла, выпрямившись во весь рост. И снова она выкрикнула а в и в а Пуэрто-Рико!» Пистолет был очень похож на тот трофейный, который Патрис однажды видела в доме л у и с а Пайпстоуна. Люгер, вот что у нее было. Женщина целилась высоко, поверх голов, Но кто-то другой стрелял вниз. Слишком потрясенная, чтобы пригнуться или даже пошевелиться, п а т р и с увидела, как одни мужчины этажом ниже падают, а другие прячутся за столы и кафедру. Потом все закончилось. Охранники ворвались в галерею, выбили из рук женщины пистолет, а затем схватили ее саму. Потом они вытащили маленького человечка из прохода, а с ним еще одного мужчину. Сколько их было? а после все в галерее для посетителей заметались в ужасе и замешательстве, прежде чем им сказали, что их сперва допросят, прежде чем разрешат уйти. Патрис простояла в очереди целый час. Охранник, который, наконец, подошел, чтобы ее допросить, подозрительно нахмурился и жестом велел отойти в сторону. Тогда Патрис пришло в голову, что женщина с темными волосами могла быть ее сестрой. — Откуда вы? — Из Северной Дакоты, — ответила Патрис. «Вы туристка?» «Да», — подтвердила Патрис, опасаясь, что ее задержат и за з любого подозрения, которое она может вызвать. «У вас есть удостоверение личности?» Патрис передала охраннику пропуск от сенатора Янга и маленькую картонную карточку, которую ей дали, когда она начала работать на подшипниковом заводе. На карточке стояла печать Министерства обороны. Охранник вернул документы и одарил ее натянутой мрачной улыбкой. «Вы что-нибудь видели?» — спросил он. «Я сидела рядом с ней, с этой женщиной. Позвольте мне записать вашу информацию». Она ц е л и л а с ь в воздух. Она не стреляла ни в одного конгрессмена. «О, правда? Тем лучше для нее!» В его голосе прозвучал сарказм. Патрис вышла на улицу, спустилась по самой длинной и широкой лестнице, которую когда-либо видела, и огляделась в поисках членов своего племени. Везде были патрульные машины, воющие сирены, толпу полицейских. На прилегающих улицах толпились туристы и репортеры. Патрис направили подальше от Капитолия, и она легко нашла Томаса и Джаги, которые ее ждали. м о з с вернулся в отель. Она не испугалась этой женщины. На самом деле, хотя это было ужасно, Патрис знала, что пришла в восторг, когда женщина встала и закричала. Что заставило ее так поступить? «И что такое Пуэрто-Рико?» «Ты видела, как это произошло?» спросила Джаги. Когда Патрис не смогла ответить, она вдруг поняла, что здесь, в Вашингтоне, она стала свидетельницей того, как стреляли в людей, чего никогда раньше не видела, даже в резервации, в месте, которое остальная часть страны считала диким. У нее не было никаких эмоций. Мужчины в зале падали на пол, возможно, кричали, а она даже не отреагировала. Вместо этого все ее внимание было уделено женщине в светло-коричневом костюме, ее соколиным глазам, ее бесстрашным криком, тому, как она держала пистолет обеими руками, как пыталась вытащить кусок ткани, красно-бело-синий, чтобы его развернуть. Это было так трудно сделать, держа пистолет. Первым импульсом Патрис было сказать «Эй, позволь мне помочь» и развернуть ее флаг. Да, это определенно был флаг, флаг ее страны. Но почему? Все вдруг стало ошеломляюще массивным. Капитолий, памятники, интерьеры зданий, лестница, ведущая вниз. Кровь. На полированном дереве и на подушках стульев определенно была кровь. п о т р и с слегка пошатнулась и сказала, что ей нужно вернуться в номер, чтобы прилечь, свернувшись калачиком в постели. Она дрожала. Джаги поддержала ее за локоть. — Я все это видела. — Да, видела. — пробормотала Патрис. — Там была женщина.